Глава 6. Логан. Я с нетерпением жду этой поездки. Конечно, это не тропический пляж, но смена обстановки пойдет нам на пользу, и мне не терпится сбежать от своих обязательств на целых два дня. Никаких утренних коньков, никаких изнурительных игр и болящих ребер. Только я и Грейс 48 часов без стресса, и никто и ничто не будет нам мешать. Когда я учился в колледже, я водил потрепанный грузовик, который сам починил. Черт возьми, я перебрал двигатель этой развалюхи дважды. Сейчас я езжу на новом «Мерседесе». Моя зарплата новичка не так велика по сравнению с тем, что получают другие игроки. И все же это больше, чем многие зарабатывают за 10 лет. Но этому новому авто не хватает очарования моей старой машины. Двигатель едва слышен. А когда мы съезжаем с шоссе на неровную грунтовую дорогу, подвеска оказывается столь же эффективной. Внедорожник едва покачивается, когда мы едем по выбоинам. Несмотря на то, что новая машина показывает себя великолепно, я тоскливо вздыхаю. Скучаю по своему пикапу. Грейс оглядывается через плечо. «Правда?» «Очень. Мне невыносимо была даже мысль о том, чтобы продать его» так что он до сих пор стоит в гараже моего старшего брата. Мы оба знаем, что в конце концов придется избавиться от него, потому что он занимает место, но я еще не готов с ним попрощаться. «В твоем пикапе не было подогрева сидений», — подчеркивает Грейс. «Это лучшее, что только можно придумать». «Это правда», — соглашаюсь я. Уведомление появляется на экране приборной панели. Поскольку мой телефон синхронизирован с машиной, то синхронизированные текстовые сообщения. «Это от Дина», — говорит мне Грейс. «Игнорируй, — бурчу я. Он и так терроризирует меня и Гэ по поводу той статьи». «И ты думаешь, я проигнорирую это?» Она с нетерпением протягивает руку. После того, как она нажимает кнопку на экране, Сири начинает читать сообщение Дина. «Я не понимаю. Мы все были соседями по комнате в колледже», «Я даже не подозревал, что вы двое трахаетесь». Грейс радостно хихикает. «Прекрасно слышите это от Сири. О, тут есть сообщение от Такера». Она нажимает следующее сообщение. «Я всегда подозревал. Они так старательно делали вид, будто они друзья». «Потому что мы были друзьями», — рычу я. «Были?» — мило переспрашивает моя девушка. «И есть», — поправляю я. «Мы были и остаёмся друзьями». Приходит ещё одно сообщение от Дина. «Скрытные ублюдки». Я нажал кнопку на экране. «Сири, отправь сообщение в чат, лучшие друзья навсегда». Грейс едва не воет. «Это у вас так групповой чат называется?» «Да, тебе не нравится?» Я диктую Сири. «Привет, придурки. По крайней мере, я не принимал тайком ванну с розовыми фалоимитаторами. Самодовольно кивнув, я нажимаю «Отправить». «Вот так». Это заставит их замолчать на какое-то время. Дорога становится уже, ветер крепчает, заставляя Грейс нахмуриться. «Где мы? Я же говорил тебе, деревенский антураж». «Деревенский антураж?» «Ой, да ладно, не смотри на меня так. Мы не будем спать снаружи в палатке. Я говорил тебе, у нас будет огромная постель и ревущий камин». «Я игриво шевелю бровями. Ты действительно рассчитываешь купить меня этим камином» потому что он, мать его, потрясающий. Я бы хотел иметь такой в квартире». «Нет, не хотел бы. Они пожароопасны». «Это ты пожароопасна». Я подмигиваю ей, потому что очень горяча. Грейс вздыхает. «Следующие пять миль мы треплемся о всякой ерунде, пока Грейс не начинает снова тревожиться». «Снег пошёл сильнее», — говорит она. «Это так. Всё начиналось с лёгких порывов ветра». А теперь снег падает сильнее и заваливает дорогу. Солнце уже зашло, небо чёрное, как смоль. Фара Мерседеса высшего класса — единственное, что освещает наш путь. Может быть, это и хорошо, что у меня нет больше моего грузовика. Правая фара всегда мерцала, а левая светила слишком бледно. В пикапе бы мы ехали сейчас вслепую. Это был кусок дерьма, хоть он мне и нравился. «Не думаешь, что нам стоит развернуться?» — спрашивает Грейс. Я бросаю на неё взгляд. И поехать куда? Она закусывает губу. «Может быть, обратно на трассу?» «До трассы час езды». «Да, но если верить навигатору, до отеля ещё полтора часа. Технически мы ближе к трассе. Мы не можем просто сбежать», — упрекаю я. «Мы не сдаёмся, детка». «Но...» Она смолкает. «Но что?» «Тут темно и страшно». Она плачет. «Посмотри в окно, Логан. Такое чувство, будто мы в фильме ужасов». Она не сильно преувеличивает. За исключением двух жёлтых полос от фар, дорога темна, а снег всё валит. Погода лишь портится. Ветер набрал силу. За окнами ревут оглушительные порывы. Неприятно то, что я не слышу чёртов двигатель, зато прекрасно слышу проклятый ветер. «Хорошо. Погоди, давай разберёмся с этим». «Наконец, говорю я». Я щёлкаю аварийными мигалками и съезжаю на обочину этой узкой дороги. Хотя мне, наверное, не нужны аварийные огни, учитывая то, что мы давно не видели ни одной машины. Я хватаю с подставки свой телефон. Там всего две полоски, но их хватает, чтобы загрузить приложение с прогнозом погоды. «Дерьмо», — говорю я мгновение спустя. «Что?» Грейс склоняется ко мне и заглядывает в экран. «Очевидно, сегодня будет метель. Что за чёрт?» Когда я проверял погоду, не было никакой метели. А ты...» Она замолкает. «Что?» — требовательно спрашиваю я. Грейс печально вздыхает. «Ты проверял погоду в Бостоне или в Северном Вермонте?» Я молчу. «В Бостоне», — рычу я. «Детка, прости, это было глупо. Я непристойно облизываю губы. Хочешь отшлёпать меня за то, что я плохой мальчик?» В её глазах вспыхивает искорка вожделения. Я тихо смеюсь. Мы оба знаем, как ей нравится, когда я говорю грязные слова. Я не стесняюсь того, чего хочу и что мне нравится. И Грейс тоже научилась выражать свои желания. Вот почему наша сексуальная жизнь так невероятна. Может быть, позже, отвечает она. Лицо её становится серьёзным. Давай сосредоточимся. Похоже, сегодня выпадет больше фута снега. «Они всегда так говорят и никогда не выпадают столько», — возражаю я. Пораженная, она вглядывается в тёмное окно. «Я не знаю, снега всё больше». «Так что ты хочешь сделать? Повернуть назад?» «Потому что я считаю, мы преодолеем снег и доедем до места раньше, чем метель начнётся». Она прикусывает нижнюю губу. Это так чертовски очаровательно. Я чувствую искушение склониться и зацеловать её. «Ладно, давай сделаем это». — решает она. — Только не гони, ладно? Хочу добраться туда живой. — Договорились. Я спасу нас. Она хихикает. Я выруливаю обратно на дорогу, и, несмотря на невообразимо дорогие зимние шины, внедорожник действительно заносит. Грейс взвизгивает. — Логан! — Прости, я не гнал, клянусь. Просто тут скользко. Я еду дальше с большей осторожностью. Следующие 20 минут проходят в молчании. — Мы оба сосредоточены на дороге и на ухудшающейся погоде. Перед машиной встала белая стена. Снег, скапливающийся на дороге и на капоте машины, подсказывает, что фут — это ненадуманное преувеличение. Что ещё хуже, этот район настолько изолирован, что вряд ли здесь бывают снегоуборочные машины или грузовики с солью. В конце концов, дорога становится предательски скользкой, и я уже начинаю ползти. Джон. Озабоченно, говорит Грейс. «Я знаю», — мрачно отвечаю я. Но поворачивать уже слишком поздно. Трасса осталась далеко позади. Навигатор говорит, что мы примерно в 40 минутах от отеля, но с той скоростью, с какой мы движемся, мы не доедем туда и за несколько часов. «Чёрт», — говорю я, — «будь внимательна. Может, заметим, где можно остановиться. Например, не знаю, мотель, гостиница». В её голосе проскальзывает нотка паники. «Детка, здесь нет ничего. Мы буквально посреди жопы мира. Она подпрыгивает, когда внедорожник снова заносит. Извини, мои руки крепко сжимают руль. Я наклоняюсь вперёд и пристально вглядываюсь в лобовое стекло, словно старая дама, забывшая дома очки. «Может, нам стоит свернуть к обочине и переждать?» волнуется Грейс. Я обдумываю. «Вероятно, это плохая идея. Что, если нас занесёт на краю дороги?» «Я предлагаю двигаться дальше». «Конечно, давай продолжим двигаться в стремительном темпе ноль миль в час», — саркастично отвечает она. «Доберёмся до места к утру. Мы доберёмся гораздо раньше». Что-то вдруг пролетает мимо. Порыв ветра со снегом, понимаю я полсекунды спустя, но уже слишком поздно. Я инстинктивно нажал на тормоз. Слегка, но даже это легчайшее прикосновение посылает машину в занос. «Твою мать!» Я пытаюсь вырулить из заноса, но шины резко ведёт, и на этот раз я не в силах контролировать их. В следующий момент я понимаю, что «Мерседес» несется к склону обочины. «Держись!» — кричу я, вцепляясь в руль, когда мы вылетаем с дороги.